увидев фонгулемского впереди его войск, Филипп едва не подскокал ему навстречу. Иначе получалось, что герцог смелее его, но де Шермон удержал короля. Не стоит этого делать, ваше величество. Там сейчас будет свалка. Я сам знаю, что свалка. Филипп привстал в стременах, чтобы лучше рассмотреть, каков в баюн Гулемский. Однако было слишком далеко, чтобы заметить подробности. Внезапно белоснежный плюмаж герцогского шлема куда-то подевался. "Эй, что там, кто-нибудь видит?" Король обернулся к наблюдателям, сидевшим в корзинах на специальных вкопанных в землю шестах. "Свёрсся, ваше величество. Как есть, свёрсся!" крикнул самый глазастый Да как же свёрсся-то? Его пикой сбили? Никак нет, ваше величество. Сам упал ещё до Лемьера. Да как же упал? Негодовал король. Он очень рассчитывал на пленение Ангулемского. Это был бы его самый именитый пленник. Вы что-нибудь видите, граф? Только всадников у ваше величество. Полагаю, с герцогом покончено. Победа за нами. Эх, Дашермон, давайте за мной. Мы должны прекратить сражение. Эти солдаты нам ещё пригодятся. Сигнальщики, всем красные дымы. Король ударил Мардиганса шпорами и погнал его прямо в котёлкепящего сражения, на скаку, выхватив тонкую парадную булаву. Ленты цветов королевского флага затрепетали на ветру. Появление двух стремительных, ярко одетых всадников заметили с обеих сторон. Солдаты короля закричали: "Ура королю!" Полагая, что его величество по своему обыкновению желает возглавить войска там, где всего опаснее, к гвардейцу герцога, что ещё стояли в резерве, покачали головами, жалея, что не могут дотянуться до Филиппа своими арбалетами. Прицельщики баллист отчаянно махали руками и кричали на обслугу, требуя взять точное упреждение. Второго такого шанса им бы не представилось. Полетели первые ядра. взвелась в воздух шрапнель, но они лишь сорвали дёрн и разбросали землю, а желанные мишенни проскакали неуязвимыми. Тем временем, повинуясь приказу войска короля, с трудом отрывались от гвардейцев герцога, которым были непонятны причины отхода противника. оставшиеся безгерцоговые начальники не решались преследовать вдруг побежавшего врага и даже увязшим в чужих порядках рыцарем Лемьера позволили развернуться и уйти через широкую брешь в рядах герцогской кавалерии. Ещё несколько мгновений, и гвардейцы в красных мундирах были готовы стихийно преследовать отходившего противника. Но неожиданно для всех на едва обозначившейся линии разделения показался король Филипп с парадной булавой в руке и всепровождении графа де Шермона. "Стойте!" закричал король. "Остановитесь!" Призыв был адресован солдатам противника, но свои тоже остановились, услышав знакомый голос. Король выпрыгнул из седла отбросил булаву с лентами и подбежал к лежавшему среди других тел герцогу Бриану его кирасса была смята копытами и гапов шлем повёрнут ангулимский друг мой филипп опустился рядом герцогские гвардейцы подали лошадей назад помоги мне де шермон попросил король граф опустился рядом И вдвоём они осторожно перевернули герцога на спину, потом сняли шлем, открыв его окровавленное лицо. Кто здесь? прошептал раненый. Это я, король Филипп. Ваше величество? удивился герцог. Да, мой друг, от чего ты упал? Это случилось так не вовремя. Опа, всё закружилось, и я упал. Я проиграл. Вы победитель. Кому нужна такая победа? В ней нет славы. Все скажут, Филиппу повезло. Прощайте, ваше величество. И вы прощайте, ваша светлость. Прощайте, повторил Дешермон. поскольку было видно, что герцог умирает. Прошло ещё несколько мгновений, и на глазах своих и чужих солдат он умер. Возникла пауза, которую неожиданно нарушил граф де Кремон. Он пешим рассталкивал конных гвардейцев, ругаясь и волоча на спине седло герцога. Увидев короля Филиппа, граф низкозанно обрадовался и бросив седло упал на колени Ваше величество, какое счастье, что я вас увидел. Всегда мечтал быть вашим преданнейшим подданным. Но обстоятельства вынуждали меня служить другому. Я, граф де Кремон, отдаю свою жизнь и свою преданность во власть вашего величества. А что за седло вы принесли, граф де Кремон? Это седло Ангулийского, посхватился граф, вскакивая. Посмотрите, ваше величество, вот тут на подпруге видите разрез. Король сделал шаг вперёд и поднял забрало повыше. Это я разрезал. А герцог поскакал и свалился. Гвардейцы позади де Кремона негодующе загудели. Молчать! Молчать, я сказал. Закричал он, полагая, что после смерти герцога имеет право распоряжаться его солдатами. Зачем же вы это сделали, граф? спросил король. Чтобы приблизить победу вашего величества. Давно мечтал, давно. И де Кримон низко поклонился. Что ж, вы оказали мне неоценимую услугу. произнёс король. И наступила такая тишина, что стало слышно, как вороши шелест листва. И заслуживаете щедрых королевских милостей. Я не рассчитываю ни на какие милости, скромно потупившись, ответил Де Кримон. Лишь разрешите служить вашему величеству. Подайте ясельное ожерелье. Графу де Кремону. "Воскликнул король и поднялся в седло. Де Шермон тоже взобрался на свою лошадь и покосился на де Кремона, который всё ещё стоял с опущенной головой в ожидании обещанной награды. Из-за спины Филиппа выехали два гвардейца в зелёных мундирах. У одного из них, срезанное ударом меча, болталось зеленоватое обшивка открывая блестящий наплечник. У другого был помят шлем. Садники остановились по обе стороны от де Кремона, а тот всё не поднимал головы, ожидая некой церемонии посвящения в приближённые рыцари. "Наденьте ожерелье, граф его заслужил", приказал король. Один из гвардейцев перебросил в второму конец шёлкового шарфа затем накинул на шею де кремона одинарную петлю и оборослых кавалериста разом дёрнули за концы шарфа ноги де кремона оторвались от земли он сделал попытку освободиться но через мгновение всё было кончено гвардейцы отпустили шарф тело предателя упала на траву. В следующее мгновение всё вокруг потонуло в торжествующих криках солдат с обеих сторон. Король поднял руку, и все замолчали. Кто у вас главный? спросил он кавалериста Вангулемского. Я, ваше величество. Вперёд выехал немолодой гвардейский офицер в майорском чине. Меня зовут Рейланд. Я выполнял роль бюварда его светлости. Оставайтесь на своём посту, бювард. Война закончена, но у нас ещё много дел. Приказывайте, ваше величество. Заберите тело герцога, он будет похоронен в склепе со своими предками. Затем соберите раненых. Если в чём будет какая нужда у них, наши лекари вам помогут. Спасибо, ваше величество. Поклонился Бюварт. Барон Локабье. Он ранен, ваше величество, ответили из королевских рядов. Барон Феррус. Я здесь, ваше величество. Ведя коня на поводу к королю, прихрамывая вышел вейначальник. Барон, отредите сотню гвардейцев, которые из сотни гвардейцев герцога отправятся взять под охрану баллисты. Они должны быть сохранены. Но особую ценность представляют обслуживающие её люди. Ваше величество, там по 20 гизгальцев на каждом холме. Они не сдадутся, заметил Бювар Трейланд. Дизгальцы мне пленными не нужны. Поступайте с ними, как посчитаете нужным, сказал Филипп, прекрасно зная, что гвардейцы герцога не любили его пришлых любимчиков.